как подробный стук дождя в деревянную кровлю. От шести до семи с половиною встают и офицеры и идут к поднятию флага. Потом пьют чай, потом кто куда. Начинаются учения, тревоги, движения парусами. Я, если хороша погода, иду на ют и любуюсь окрестностями. Смотрю в трубу на холмы, разглядываю деревни, хижины, движущиеся фигуры людей —